Случаи на Женевском озере В летнюю ночь 1918 года, неподалеку от маленького швейцарского городка Вильниф, рыбак, плывший в лодке по Женевскому озеру, заметил на воде какой-то странный предмет. Приблизившись, он различил кое-как сколоченный из бревен плод, Находившийся на нем голый человек пытался продвинуться вперед при помощи доски, заменявшей ему весло. Удивленный рыбак подъехал к плоту, помог несчастному перебраться в лодку, кое-как прикрыл его наготу сетями и попытался вступить в разговор с забившимся в угол лодки, дрожавшим от холода человеком. Тот, однако, отвечал на непонятном языке ни одно слово которого не походило на местное наречие. Рыбак, не пытаясь более разговаривать, собрал свои сети и широкими взмахами весел стал грести к берегу. По мере того, как в лучах зари вырисовывались очертания берега, просветлялось и лицо голого человека. Детская улыбка пробилась сквозь спутанную бороду, прикрывавшую его широкий рот. Рука протянулась вперед, полувопросительно, полууверенно лепетал он какое-то слово, вроде «Россия». По мере приближения лодки к берегу, голос его звучал радостнее и увереннее. Лодка врезалась в берег, где жена и дочери рыбака ждали уже привезенного им улова. При виде завернутого все эти голого человека они разбежались с визгом, как некогда прислужницы Навзикаи. Лишь постепенно, привлеченные странной вестью, собрались на берегу и мужчины из деревни во главе с преисполненным величия, блюстителем порядка. Богатый опыт военного времени и бесчисленные инструкции – побудили последнего не сомневаться в том, что он имеет дело с дезертиром, приплывшим с французского берега. Однако его следовательское рвение по отношению к голому человеку, которого снабдили между тем курткой и тиковыми брюками, значительно умерилось. Он не мог добиться ничего, кроме повторявшегося все неуверения и боязливия вопроса «Россия! Россия!» Несколько раздраженной неудачей, блюститель порядка, жестом, не оставлявшим сомнения, пригласил незнакомца следовать за ним. Окруженный, высыпавший на берег молодежью, мокрый и босой, в болтающейся на нем одежде, человек был отправлен в общинное управление и заперт там. Он не сопротивлялся, не сказал ни слова. Только светлые глаза его потемнели от разочарования и широкие плечи согнулись, как бы в ожидании удара. Между тем, весть о пойманном в сети человеке дошла до ближайших отелей, и, обрадованный неожиданным развлечением, дамы и мужчины пришли посмотреть на дикаря. Одна дама поднесла ему конфеты, которые он с недоверчивостью обезьяны отложил в сторону. Кто-то сделал фотографический снимок, Все шумные и весело болтали вокруг. Управляющий одной из гостиниц, долго живший за границей и владевший многими языками, обратился к окончательно растерявшемуся незнакомцу на немецком, итальянском, английском и, наконец, на русском языке. Едва только было произнесено первое русское слово, незнакомец вздрогнул, и его добродушное лицо – озарилась широчайшей улыбкой. Неожиданно он начал рассказывать свою историю уверенно и откровенно. Она была очень длинна и сбивчива, не все в ней было понятно случайному переводчику. Вот какова в общих чертах была судьба этого человека.